Глава пятая. Я не знаю, что делать. — Хватит! Отпусти! Она оттолкнула меня. Она. Филомела. Мы лежали на берегу в знакомой бухте близ Лихейской гавани, там же, где были в первый раз. Галька шуршала подо мной, волны набегали на берег, не достигая наших тел. Мы были горячими, как угли костра. На нас можно было печь лепешки. Филомела повернулась на бок, спиной ко мне, уставилась в небо над скалами. Радуга, удивилась она. Ночью? В небе таял золотой лук. Ну ты и бык, бычок Посейдона. Я? Всю меня измочалил! Откуда и силы взялись? Раньше ты был? Раньше? Обиделся я. Был? Нет, и раньше ничего. Лучше чем Она замолчала, приложила кулачки к вискам, оттопырила рогами большие пальцы. «Но сегодня я и пикнуть не успела, как ты утащил меня сюда! Похитил, да? Как Зевс Европу! Я на тебе словно море переплыла!» Хриплый грудной смех. «Не захотел в конюшне, бежал по скалам, как бог, со мной на руках, будто они не скалы о камушке! Ты бог! Точно говорю!» Бог и бык. Никогда Филамела не говорила так долго, так много. Мы с ней вообще, считай, не разговаривали. До того ли. Теперь же ее было не остановить. А я, должно быть, нимфа. Если всех нимф так любят, то я, пожалуй, согласна. Только не каждую ночь. Если каждую, я не выдержу. Ноги будут подкашиваться. Колероя возвал я. Я дурак. Я не знаю, что делать. Прости меня. Это был лучший день в моей жизни. Иногда я говорю себе, что следовало бы утопиться сразу по возвращении домой, броситься в залив и мечтать, что тонешь в водовороте по имени Коллироя. Все тогда пошло бы другим путем. Умереть счастливым или жить несчастным Если судьба предлагает такой выбор, решение очевидно. Мне выбора не предложили.